«Мы запланировали для вас осмотр всех сооружений, а затем совершите экскурсию в парк динозавров», — продолжил Хэммонд. «Мы встретимся с вами за обедом, и я отвечу на все интересующие вас вопросы. А теперь вы можете пойти с мистером Реджесом». Все последовали за Эдом Реджесом. который повел их к ближайшим строениям. Над дорогой, по которой они шли, висело нечто вроде указателя, на котором корявыми буквами от руки было выведено «Добро пожаловать в парк юрского периода». Третье приближение. С каждым новым представлением кривой структура модели становится все более и более подробной, Ян Малкольм Парк Юрского периода. Гости углубились в зеленый туннель пальмовой аллеи, ведущей к главному зданию для посетителей. Густая листва над их головами образовывала сплошной зеленый свод. Привычный мир менялся на глазах. Со всех сторон их окружали густо посаженные причудливые растения. От этого ощущения новизны, необычности мира до исторических тропиков усиливалось еще больше. А они ничего на вид», — заметила Элли, поворачиваясь к Гранту. «Да», — ответил Алан. «Хочется подобраться к ним поближе, приподнять подушечки на лапах, обнажить когти, провести рукой по коже, хочется раскрыть им пасти, рассмотреть, как следуют их зубы, а до тех пор я ни в чем не могу быть уверен». «Но выглядят они внушительно, это точно». «А здесь произошли некоторые изменения», — заметил Малкольм. «Да, совсем другая картина». Кивнув, согласился Грант. Впервые кости гигантских животных были найдены в Европе 150 лет назад. С тех пор изучение динозавров представляло собой пример научной дедукции. Палеонтолога можно было сравнить с сыщиком, который в поисках улик изучает кости ископаемых животных, ищет следы давно вымерших гигантов. Лучшими становились те ученые, которые могли делать блестящие умозаключения. Именно таким образом завершались все знаменательные для палеонтологии дискуссии, включая ту, в которой главным оппонентом выступал Грант, а предметом ожесточенных споров был вопрос о том, были ли динозавры теплокровными. Ученые традиционно относили динозавров к рептилиям, холоднокровным существам, получавшим необходимое для их жизнедеятельности тепло из окружающей среды. Метаболические процессы у млекопитающих превращают перевариваемую пищу в тепло, согревающие их тела. Организм рептилии на это не способен. В конце концов, группа исследователей из Ельского университета, возглавляемая Джоном Остромом, и Робертом Беккером пришла к заключению, что гипотеза, согласно которой динозавры представляли собой неповоротливых, холоднокровных существ, плохо стыковалась с результатами раскопок. В лучших традициях дедуктивного метода они пришли к этому заключению, имея на руках всего несколько фактов. Во-первых, положение тела животного. Все рептилии, включая ящериц, ползают по земле или имеют короткие, постоянно согнутые лапы. Они как бы прижимаются к земле в поисках тепла. Ящерицы не могут встать на задних лапах в полный рост даже на несколько секунд. Их организму не хватает на это энергии. А динозавры, в отличие от них, могли держаться на выпрямленных лапах, причем многие виды даже передвигались на задних лапах. В современном животном мире вертикальное положение сохраняют только теплокровные существа, млекопитающие и птицы. Таким образом, фактор положения тела в пространстве предполагает, что динозавры теплокровные. Затем исследователи обратились к проблеме метаболизма. Они высчитали, какая сила необходима для того, чтобы толкать кровь вверх по артериям, шестиметровой шеи брахиозавра и пришли к заключению, что сердце у него должно быть как у теплокровного животного и состоять из четырех камер. Они также изучили следы, оставленные ископаемыми животными и пришли к следующему заключению. Оказывается, динозавр мог бегать с такой же скоростью, что и человек. а такая подвижность опять-таки подразумевала теплокровность. Останки динозавра были найдены даже в Заполярье, где рептилии не могли жить из-за чрезвычайно низкой температуры. Кроме того, последние исследования группового поведения животных, основанные в целом на экспериментах самого Гранта, позволили прийти к предположению, что общение динозавров между собой – носила сложный социальный характер. Они даже вскармливали своих детенышей, чего никогда не делают рептилии. Видимо, у самок-динозавров инстинкты были все-таки другие, чем, скажем, у черепах, которые никогда не возвращаются к отложенным яйцам. В течение долгих 15 лет гипотеза теплокровных ископаемых животных подвергалась яростной критике. Наконец, ученые мира признали, что эти животные были все-таки быстрыми, активными существами. Однако антагонизм не исчез, а просто перешел в скрытую форму. На симпозиумах и конгрессах иные ученые-мужи до сих пор демонстративно не разговаривали друг с другом. Но теперь, если появилась возможность воссоздать динозавров, то научная специальность Гранта — изменилось бы в мгновение ока. На исследованиях палеонтологов можно было бы ставить жирный крест, лавочку пришлось бы закрывать, и огромные гулкие залы палеонтологических музеев, где у подножия гигантских скелетов в почтительном, любопытном оцепенении замирали школьники и университетские лаборатории, и многочисленные редакции журналов, сборников научных трудов и так далее». «Что-то не похоже, что вы сильно переживаете», — заметил Малкольм. Палеонтологи давно уже об этом говорили. Многие знали, что дело идет к этому. Вот только не ожидали, что так скоро, — возразил Грант. «А это вечная история с ископаемыми», — заметил, смеясь Малкольм. «Все все знают, ждут, и тем не менее получается врасплох». Они уходили все дальше и дальше. Динозавров уже не было видно, но долго еще издалека доносились их гулкие крики. «Одного не могу понять», — продолжал Грант, — «откуда они берут ДНК?» Он хорошо знал, что ученые в университетах Беркли, Токио и Лондона выдвинули достаточно серьезную гипотезу, согласно которой воссоздать вымерших животных, например, динозавров, В принципе, можно. Главное иметь ДНК, принадлежавшую этим животным. Трудность заключалась, однако, в том, что все до сих пор известные ученым динозавры были найдены в ископаемой форме, а при фастилизации большая часть ДНК разлагалась, превращаясь в неорганическую материю. Сноска. Фоссилизация процесс превращения останков вымерших животных и растений в окаменелости. Конец сноски. Однако, если динозавр сохранился в условиях вечной мерзлоты, пролежал в торфяном болоте или мумифицировался в знойной пустыне, то ДНК могла и сохраниться но ни замороженного ни мумифицированного динозавра найти пока не удавалось а значит воссоздать было просто не из чего. нельзя было применить ни одну из известных науки генетических технологий так пылиться без дела новенький ксерокс когда копировать нечего а ведь если нет днк динозавра «То настоящий живой экземпляр не получить», — сказала Элли. «А вдруг существует способ, о котором мы не подумали», — возразил Грант. «Это какой такой способ?» — удивилась Элли. «Не знаю», — ответил Грант. Выйдя за ограду, они подошли к плавательному бассейну. Переливаясь через край, вода кое-где образовывала искусственные водопады, Падая в несколько маленьких прудов, обложенных камнями, повсюду росли огромные папоротники –